«Тринадцатое. Бенито, ты знаешь, у нас в Турине находится группа советских писателей», — сказала Лера, допивая утренний кофе с падо, просматривал газеты. «Знаю», — сказал он, не поднимая головы. «Может быть, надо встретиться с ними, пригласить к нам? Да ты что?» Спадов вскинул свои глаза два темных пятна за очками. Это же булатовса, товарищи. Все трое из этих избаловней культа: премии, ордена, подмосковные дачи. Мне кажется, ты не прав. Лера сидела напротив за столом и катала шарик из мякиша, только что принесенной еще теплые булочки. Во-первых, двоих из них, в частности Булатова, так сказать, культ, как ты называешь, не успел обласкать. Во-вторых, при культе такими писателями, у которых учился Булатов, были созданы очень хорошие книги. В-третьих, культа давно нет, а в Советском Союзе Булатова сотоварищи читают. Каждая новая книга каждого из них издается громадными тиражами, и все равно ее не купишь. «Может быть, и читают, — довольно миролюбиво согласился Спада, — но кто? Самые примитивные, самые неразвитые читатели. У вас в Советском Союзе таких двести слишком миллионов». Только в их представлении Булатов, писатель, на самом же деле то, что пишут он и ему подобное, не литература, а просто, как у вас говорят, агитки за советскую власть. Критерий таков. За советскую власть? Хорошо. Не за советскую власть? Плохо. Вот и вся, так сказать, эстетика. так подлинно художественное, никогда не создавалось, не создается и не может быть создано. Да, неизвестна твоя точка зрения на советское искусство. Ну-ну, сформулируй, интересно. Надо ли? Еще поссоримся. У меня ведь она, эта точка зрения, другая. Для тебя существует лишь... Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бабель. А я росла, даже и в руки не брала их книг. А когда взяла, они меня не тронули. Они из нового мира. На книгах совсем других писателей формировался мой мир. На своих Фурмановых, Островских, Дафадеевых выводы получились такие шорами на глазах. Спада вскочил из-за стола, принялся хватать с полок книги бросать их на тахту. Вот вы что читали. Вот подай вам настоящих человеков, московские характеры, кремлевские куранты Вы, вы, вы одни вы! А вы насовершали грубейших ошибок, еще ваш баснописец крылов учил вас что и дуги гнуть уменье надо, а вы бать страх по медвежьей сила есть ума не надо за окном стояла осень семья спады давно покинула побережье и варготу оба они были заняты обычными городскими делами. А такие дела, как известно, нервам не на пользу. Нервы от них напрягаются, сил сдерживать себя не хватает. Лера слушала крикливые откровения мужа и смыкала замком кисти рук, чтобы не схватить со стола кофейник и не запустить его в мотающуюся перед нею коротко остриженную круглую, как шар, голову, человека, принявшего на себя роль судьи того огромного, никакими общеизвестными мерками неизмеримого, что за полвека сделал, совершил ее народ. «Но их, — сказала она, подрагивая голосом, — тех, которые, по-твоему, представляют собой настоящую литературу, породили не революция, не советская власть. Они были и до революции, или же шли в сторонке в обособленности от нее. Может быть, ты считаешь, что если у советского народа и есть какая-то литература, то она появилась не благодаря революции – и советскому строю, а вопреки? Ты очень точно выразила мою мысль, очень точно. Низкий поклон тебе за это. Чтобы не забыть, сейчас же запишу. Спада схватил карандаш, и на обложке первой попавшейся под руку книги стал черкать, приговаривая «не благодаря, а вопреки». — А вообще, — спросила Лера, — наша революция, наша советская власть, она что-нибудь дала миру человечеству? — Демагогический вопрос, дорогая, дать, конечно, дала. Спада помедлил. — Но мы, мы, — подчеркнул он, — пойдем другим путем. У нас все будет гуманней, интеллигентней, современней. А главное – западней? Да, если хочешь – западней. Когда каждый платит за себя? Не понял. И не поймешь. Она уже не настаивала на том, чтобы советских писателей, прибывших в Турин, пригласить к себе домой – но ей все же очень хотелось повидать их поговорить с ними она одела своего пятилетнего бартоломео которого спада звал барти а анатоликом и повела его к сеньоре антонионе не смогу ли я часа на два на три оставить своего мальчишку у вас сеньора марии о какие разговоры Часа на два, на три, да хоть на три дня, хоть на неделю, на месяц. Вы же знаете, я и Сальваторе обожаем детей. Если бы моего энтузиаста не остановить, он бы завел их две добрые дюжины. Раздевайся, мой красавчик, мой ангелочек». Лера отправилась в гостиницу, в которой остановились советские писатели. Сведения об этом она вычитала в «Утренней газете». Булатов и его товарищи, как там сообщалось, были в Турине проездом. Их интересовали заводы фирмы «Фиат». Лера читала книги всех троих, знала их по портретам и, войдя в вестибюль гостиницы, тотчас узнала лицо Булатова с резкими чертами и острым взглядом глаз – под припухшими веками. Он отдавал порте ключ от номера. Вокруг него было несколько итальянцев. Всех их у подъезда ждала машина. — Товарищ Булатов! — окликнула Лера. — Да. Радуясь русским словам, Булатов обернулся. — Я советская гражданка Васильева. Живу здесь, в Турине, замужем за итальянцем. «Мне бы очень хотелось побеседовать с вами. Скажите, это возможно?» «Да, конечно, но...» Отогнув рукав, он взглянул на часы. «Вот еду на завод. Уже опоздал. Мои товарищи укатили еще час назад. А я задержался с журналистами. Трудно сказать, сколько мы там пробудем. Если у вас найдется время, приходите сюда же». Он подумал. Шесть часов вечера. Хорошо? О, да, да, конечно. Он был свой. Советский. Понятный. Он уже уехал в большой темно-синей машине, которую за ним прислала фирма, а Лера все стояла на улице перед входом в гостиницу под мелким моросящим дождем в Северной Италии. В эту пару года... Очень похожим и на Московский, особенно на Ленинградский, и улыбалась вслед машине. В шесть. Ровно в шесть. Она забрала Толика у сеньоры Марии. Та даже огорчилась, что так быстро ее лишили общества приятного и обходительного молодого сеньора. Сказала, чтобы синьора Спада приводила его без стеснения в любой день и в любой час. Они, Антониони, будут только рады. В пятом часу вернулся со службы Спада. Лера стала одеваться. Одно из лучших платьев, лучшие туфли, все лучшее. — Куда ты собралась? — спросил он. Меня пригласил Булатов. Вот как! Успела снестись. Что ж, пойди проведай кумира ваших колхозников и прачек. Всем известно, что он сочиняет чтиво для простонародия. А я как раз из так называемого простонародия, сеньор Бенито Спада. Но, кстати, и Пушкин, вслушиваясь в говор няни, В сказке, которые она ему рассказывала, тоже стремился писать для простонародия. Ха-ха-ха! Раскатился деланным смехом спада Пушкин и Булатов. Или кто там с ним прикатил Краснодарцев, Громов? Классики! В вестибюль гостиницы она вошла ровно в шесть. Булатов, посматривая на часы, уже ждал ее. В руках его был объемистый кожаный портфель. — Точность качества удивительная для женщины, — сказал он, идя навстречу, а тем более для моей соотечественницы. Опять вокруг него были люди. Булатов оглянулся на них. — Друзья, — сказал он. «Вы не будете против, если мы захватим с собой и эту мою милую соотечественницу, сеньору Васильеву?» «О, нет, здесь моя фамилия Спада», — поправила Лера. «Сеньора Спада», — воскликнул один из итальянцев, когда переводчик перевел им этот разговор. «О, мы знаем вашего супруга». «Да, хорошо знаем. Очень приятно». В такси Булатов сказал Лере. «Вы удивляетесь, где же двое других из нашей группы? Не удивляйтесь. У каждого из нас тут свои намерения. Один отправился к художникам, другой к инженерам, а мы вот с вами едем в дом к туринскому рабочему. Здесь, оказывается, знают мои книги о летчиках, об авиаконструкторах и... Решили побеседовать с автором. Видимо, рабочие складчинов. Поэтому я тоже кое-что прихватил. Он похлопал по раздувшимся бокам портфеля. Квартира, куда они вошли, была тесная. В прихожей не повернуться. Потолки в комнатах низкие. Совсем как в московских новостройках. И обстановка ничем не отличалась от Московской, разве что было несравнимо более шумно. Каждый кричал свое, не слушая другого, из карманов доставали свертки бутылки банки на минуту, когда и Булатов раскрыл свой портфель, притихли. Зато взрывы криков стали следовать, при появлении каждого предмета, который он принялся извлекать, из портфеля и ставить на стол. «Столичная! восклицали знатоки. «Русская икра! о, -о, -о, -о! Крабы! Еще столичная! А это что, Охотничье. Мы все охотники! Барсальеры!» «Колбаса? Но это скорее полицейская дубинка, ей же можно проломить голову!» Вот, взгляните на Жозепе, что у него на шее? Этой опухоли уже шесть лет никак не проходит. Вот такой дубинкой однажды огрели. Да здравствует Советский Союз, сказал хозяин дома, плечистый, грузный рабочий, когда все, тесня друг друга, кое-как рассели за столом. Да здравствуют русские рабочие, наши дорогие братья. «В вашем лице, компанию Булатов, я хочу обнять весь народ России. Позвольте!» Он стиснул Булатова так, что тот ухнул. Все зааплодировали, засмеялись. Каждый захотел обнять советского человека. Булатов поинтересовался. «А почему вы говорите «компанию», приятель, а не «камерата», товарищ?» «А потому что слово камерата испоганили фашисты. Так они обращались друг к другу. Компанию – наше слово. Оно означает «товарищ» для каждого коммуниста». «А среди вас вот здесь сегодня много коммунистов?» «Да почти все», – хозяин дома обводил взглядом собравшихся. «Вот разве что он, Луиджи, тот, остроносенький». «Да Пеппа, который оброс, как ваши медведи, потому что экономит на стрижке. Они беспартийные». «Какой же я беспартийный?» – закричал астроносый Луиджи. «Лохматый тот действительно ни в какой партии не состоит. А я же социалист, вы что, забыли?» «Забыли, давно забыли». «Так вот, компания Булатов. Почти все мы здесь коммунисты». и мы вам скажем честно, вы об этом можете написать, если хотите. Мы этого скрывать не собираемся. Можете просто рассказывать в Москве, хозяин отодвинул свой стакан с вином, что мы даем по рукам каждому, кто сегодня кидается на вас, на Советский Союз. Среди нас есть всякие. Есть верные коммунисты, а есть и примазавшиеся к партии. У некоторых из таких примазавшихся особые взгляды. Они вас только и знают, что критиковать, а у них власти в руках еще никогда не бывало. За страну, за ее судьбу они ни разу еще не были в ответе и не знают, что это такое». Им бы молчать, но они разевают свои крикливые пасти. Это люди случайные, так и знаете. Рано или поздно, когда трудно станет, они сами от нас уйдут. А нет, так рано или поздно мы их вышвырнем. Кто сегодня критикует Советский Союз, тот не коммунист, выкрикнул худенький маленький человек, размахивая вилкой. Сборщик двигателей через переводчика пояснил Булатову хозяин дома. Ему уже немало лету. Он сидел у Муссолини в тюрьме. — Россия — это родина коммунизма, — продолжал худенький сборщик. — Это наша мать. Свинья — тот, кто способен легнуть свою мать копытом. Ты хочешь сказать осел, Пьетра? У свиньи нет копыт. «Нет именно свинья, Эммануэль!» «У нее, ты плохо смотрел, копыта есть, такие раздвоенные!» Маленький человек даже встал со стула, чтобы казаться повнушительней. «Осел легается по своему ослиному упрямству», — продолжал он. «И осел многого может не понимать, потому что он осел, а свинья есть свинья». Самое грязное животное, которое способно жрать своих детей, хотя и знает, что это ее дети. Так вот, он, о ком я говорю, и есть самое грязное животное. Он – свинья, а не коммунист. Сборщику двигателей шумно зааплодировали, выпили за его здоровье, похлопали по его плечам. «Верно!» «Верно, Джеролама, ты молодец!» Заговорили о Советском Союзе, о советских ракетах, о кораблях советского флота, которые плавают в Средиземном море, о Москве, о восстановленном Сталинграде, о многом ином. Булатову поражало бессистемность знаний о его стране у этих симпатичных, дружелюбных людей». «Скажите, пожалуйста, — заговорила по-итальянски Лера, — а как вы, товарищи, относитесь к советской литературе, к советскому кино, к живописи? К компанию Булатову, наверное, это интересно знать. Какую мы советскую живопись видим, сеньора? Мы в Венецию на Биеннале не ездим. Это нам не по карману». В Советский Союз тем более. Мне, например, известно, что был один такой русский, который изобразил на полотне «Последний день Помпеи». Так говорят, жил он еще в прошлом веке. Остроносый социалист Луиджи весело рассмеялся. «Кино у вас было раньше просто замечательное. Много отличных фильмов увидели мы после войны». «Сейчас, должно быть, наши власти не позволяют ввозить в Италию революционные фильмы. Показывают нам лишь такие, что и не поймешь, в какой этой стране происходит. То ли у вас в Советском Союзе, то ли у нас в Италии, то ли у датчан или люксембуржцев. А интересно, есть у вас новые хорошие песни?» – спросили у Булатова, кроме «Катюши» и «Подмосковных вечеров». «Ты забыл, что ли, про маму и про небо?» Ответил кто-то. «Согласен». «Про маму и про небо присоединяю к тем хорошей песенки. А новые-то еще новее есть. А у нас у самих есть, что ли, новые?» Взорвался хозяин дома. «Ни черта нет. Кто вам мешает петь старые?» «Никто». «Ну-ка, начали». «Пьетро, давай!» Запели «Катюшу». И пели так дружно, и с таким чувством, что Лера не могла сдержать слезы, они сами собой набегали на глаза. Итальянские слова хозяев и русские гостей Леры Булатова и переводчика сливались настолько органично, что было это будто бы на едином, общем, красивом и звучном языке. «У нас есть композитор», — сказал хозяин дома, указывая на человека с черной окладистой бородой. «Очень хороший композитор. Зовут его Чезаре. Чезаре Аквароне. Он бы сыграл нам что-нибудь свое, но в доме нет такого, на чем играет, только проигрыватель». Можем покрутить пластинку с музыкой, Чезаре. Мгновенно включили проигрыватель, но, выхватывая друг у друга из рук пластинку с музыкой Аквароне, ее столь же мгновенно сломали. А черт лопнула. Пусть сам автор поет. Не могу я так без всего, отказался композитор. Но выпей, если без этого не можешь. Я о музыке говорю. Если нет музыки, хотите, я спою. Такую, которую можно и без музыки, предложила Лера. «О, сеньора! Закричали все, дружно вскакивая с мест. «Будем счастливы!» Она запела землянку. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола... Как слеза? Переводчик не переводил, ждал, когда она закончит, чтобы пересказать сразу весь текст. Ну, слов никто, следовательно, как думалось, Лерия еще не знал. Но Лера с удивлением видела, как по щекам одного из немолодых ее слушателей побежали слезы. Он их не утирал, Потом, когда слова песни были переведены, когда Лере восторженно поаплодировали, человек этот сказал «Сеньора, вы видели, я плакал. Я немножко понимал вас. Я был на войне. Я сидел в таких землянках, с такими печурками. Я был под Сталинградом. Я чудом остался жив и потом в плену не раз слышал эту песню. Она брала за душу так, что мы, итальянцы, готовы были живьем изжарить жарить Муссолини, который оторвал нас от наших семей и послал туда, где до смерти четыре шага. «Но ты был оккупантом», — сказал астроносый Луиджи. «Нет». Я был не оккупантом. Нас гнали на войну, как баранов на бойню. Я был бараном. Весь вечер прошел в спорах, в криках, в шуме, но Лера давно не чувствовала себя так хорошо и бестревожно. Среди этих людей все было понятно просто по-человечески. В конце вечера говорил Булатов. Он говорил об общих чертах русского и итальянского народов, о солидарности рабочих всех стран мира, о том, что он верит в такое устройство на земле, когда не будет границ между государствами, и тогда люди разных языков станут чаще общаться друг с другом и выработают единый общий для всего человечества язык и никто. Никакие недружелюбные издательства, никакие контролирующие организации не смогут помешать свободному обмену тем лучшим, что есть в культурах разных народов. Потом все снова обнимались и никак не хотели, чтобы вечер кончался. По дороге в гостиницу... Булатов заговорил с Лерой о том, какие это были сегодня чудесные люди, и как здорово, что они устроили такую встречу. Самое страшное и бесполезное – посещая другую страну, пройти мимо ее людей, мимо подлинной их жизни, быть только туристом и видеть только то, что Определено гидами и путеводителями. Но, конечно, надо и это посмотреть. В Турине, например, есть что-нибудь такое, мимо чего пройти невозможно? Да, есть. И много. Все зависит от того, сколько у вас времени. Ну, может быть, день от силы два. О, так мало. Тогда посетите хотя бы Королевский дворец. Нет. Лучший египетский музей. Это очень интересно. Богатейшее собрание, вывезенного из Египта. Музей здешний не так известен, как, скажем, Лувр или музей Лондона, какой-нибудь британский, но потому что касается Египта, им не уступит. Он составлен из натащенного разными людьми после наполеоновского похода в Египет. Посмотрите, пожалуйста. Если вы согласитесь быть гидом, готов завтра с утра уделить этому делу часик-другой. Сможете? Конечно. Какой разговор? Здесь такая тоска вдали от дома, от Москвы. Я вам так рада. Вы даже и не представляете. Прежде чем возвратиться в гостиницу, Булатов довез Леру до ее дома. Она взглянула на окна своей квартиры. Темно. Ну и черт с ним, с Бенита. Пусть демонстрирует свое неудовольствие. Сегодня он все равно не сможет испортить ее превосходного настроения. Сегодня она побывала среди настоящих людей Италии. Не то что родители Бенита... и его нечастые визитеры и приятели-конторщики. Был час ночи, терять уже нечего, и спешить незачем. Лера ходила перед домом в темноте и раздумывала. Раздумывала. Какой, собственно, Бенита коммунист? Ее муж оказался самым заурядным. итальянским обывателям, Бенито Спада и коммунисты Италии. Ничего же общего. Сегодня она увидела настоящих коммунистов. Это люди, с которыми так легко находишь общий язык. Это те, которым интересно все, что происходит в Советском Союзе, кто в Советской России видит поучительный пример и для себя, А такие, как Бенита, только портят дело партии, они во всем сомневаются. Все, с их точки зрения, делается не так. Все они не одобряют. Зачем только Бенита вступал в партию? Неужели права Мария Антониони такова, дескать, мода? Мысли Леры проделали длинный и сложный путь от ее Бенито к Булатову, о котором с такой острой неприязнью отзывается Бенито. Булатов, как легко он сошелся с этой туринской рабочей компанией, как понравился всем простотой и искренностью, причем тут Баловень культа. Но что за способ порочить человека, не зная и даже не пытаясь его узнать? Когда Лера вошла в дом, спада спросила из темноты. Ну как? Пообщалась с отечественником? Потрясла подолом вокруг знатного кавалера. Потрясла. — ответила Лера спокойно. — Я ему понравилась. Завтра мы пойдем осматривать город. Он сказал, что лучшего гида ему не нужно. — Но ты никуда не пойдешь! Друг закричал, спадав, включая свет. Он лежал на тахтене, раздеваясь, значит, ждал и бесился. — Пойду. Мы уже условились. — А я тебя не пущу! — Я замкну двери на ключ, и ваша экскурсия сорвется. Хватит. Я еще в Москву, в Союз писателей, в их партийную организацию напишу, в ЦК. Чем он, гусь этот, тут занимается? Где эта дрянь болталась с ним до двух часов ночи? Ну где, милый? Ты же знаешь эти дела, ты тоже, бывает, болтаешься. В ресторане сидели, потом у него в номере, кофе пили. В Лигурии на Карло Феличе Лера назвала одну из лучших туринских гостиниц, хотя группа, в которой был Булатов, обосновалась совсем не в ней, а во второразрядном Великом Моголе. Напевая какой-то прилипчивый мотивчик, Лера... Раздевалась, всячески стараясь сделать вид, что она действительно только что из злачных мест ночного Турина после свидания с мужчиной. — Я тебя ударю, слышишь? — подняв кулаки над головой, спада подскочил к ней. — Ты ударишь? — она рассмеялась. — А я пойду к твоему шефу. Расскажу ему, что ты бьешь свою жену, и тебе убавят жалование. В свободной стране, в стране подлинной демократии нельзя бить жен милый. А кроме того, ты коммунист, революционер, носитель новой морали. Нельзя. Нельзя. Он начал ругаться по-итальянски. Самые мерзкие ругательства, какие только знает этот звучный язык, сыпались на Леру. Но на чужом языке ругательства воспринимались совсем не так, как было бы на своем. Лера стала смеяться. Спада схватил подушку стахты, рванулся было запустить ею в Леру, но... Швырнул на пол, схватил со столика фаян свою, рекламную пепельницу Вин, Мартини, ударил об пол, пепельница рассыпалась на осколки. Он входил в свой мелко травчатый раж и швырял на пол все, что видели его глаза и что попадалось под руку. С каждой разбитой безделушкой Лере становилось все смешнее. И что удивительно, ничего не было жаль. Ни один предмет в этом доме, оказывается, не воспринимался ею как свой. Все было чуждо, чужое, принадлежащее не ей, а этому, а Сатанелому пузатенькому человечку с двумя темными кляксами вместо зрачков. довольно быстро все в доме было перебито и переломано спада притомился белки глаз вокруг его мутных клякс были от ярости налиты кровью и лицо было багровым и шея тяжело дыша, он плюхнулся спиной в кресло качалку и так откинувшись застыл ничего не убирая после разгрома Ни к чему не прикасаясь, Лера легла в постели, погасила свет. Но она почти не спала. Она опасалась, как бы Бенита не взорвался вновь и не набросился на нее. Пожалуй, она зря его взвинтила, придумав этот ресторан и посещение гостиничной комнаты Булатова. Спада может и в самом деле... наябедничать в Москву. Сон приходил к Лере дробными порциями, налетит на несколько минут и растает. Утром, пока она возилась столиком, спада покрутившись по дому, исчез. Он ушел так впервые, без завтрака, без кофе, без сигареты. Лера потрогала дверь, заперта. Раскрыла свою сумку, ее ключей там нет. В шкафу на кухне хранились запасные, их тоже не оказалось. Выполнил, значит, то, что пообещал, запер на замок. Глупейшее положение. Распахнуть окно, позвать кого-нибудь, сказать, что муж случайно унес ключи, все равно примутся судачить. Ох, любит же здесь это дело посудачить. Ну, негодяй, ну, негодяй, Лера металась по квартире. Хорошо же, хорошо, ты поступил вот так, я поступлю этак, но придумать ничего подходящего не могла. Она полистала телефонную книгу, нашла номер великого могола, спросила у портье номер... Комнаты Булатова и ее соединили, когда Булатов отозвался, сказала, что просит прощения, но ее домашние дела сложились так, что она не сможет быть его гидом, как ей это не огорчительно. — Жаль, жаль, — сказал и он, — что ж, ничего не поделаешь тогда, до встречи в Москве. Сегодня мы уезжаем в Милан, а там и в Рим, и домой. Желаю вам, если не счастья, то хотя бы мужество, для того, чтобы не так остро переносить разлуку с родиной. До свидания. До свидания, — ответила Лера дрожащими губами. Повесив трубку, она бросилась на незасланную постель. И заревела в голос...